У стойки аэропорта нам выдали посадочные талоны, и мы распланились с водителем, пришедшим нас проводить. Тот поначалу собирался был остаться с нами до последнего, но узнав, что до отлета еще полтора часа, передумал, простился и исчез. "Ох, и странный тип", сказала подруга. "Я знаю место, где все такие. Там еще коровы охотятся за плоскогубцами». Мы отправились в ресторан и устроили себе ранний обед. Я заказал креветки в кляре, а она спагетти. За окном ресторана с какой-то судьбоносной медлительной величавостью то взлетали, то шли на посадку Бонги 747 и Трайстары. Моя спутница ела, подозрительным взглядом изучая каждую нитку спагетти перед тем, как отправить в рот. "А я всю жизнь думала, что в самолетах должны кормить", произнесла она недовольно. "Не а?" я покатал на языке, пытаясь жевать горячий кусок креветки, проглотил его и тут же запил ледяной водой. Креветки были просто горячими, никакого вкуса я не почувствовал. Кормят только на международных рейсах. А на внутренних, даже самых долгих, в лучшем случае получишь бенто, да такое, что о деликатесах лучше не вспоминать. А кино показывают? Тоже нет. Какое кино, если до Саппоро час небольшим? Что вообще ничего нету. ничего. Посидел в кресле, почитал книжку и прибыл куда нужно, как в автобусе. Разве что светофоров нет. Да, светофоров нет. Тоска, вздохнула она, затем вернула вилку со спагетти обратно в тарелку и вытерла салфеткой губы. Действительно, не стоит того, что им именем называть. Ну да, скучаешь же. Но зато экономится время. На поезде бы до Хоккайдо 12 часов добирались. И куда же оно потом девается это время? Я отказался от всяких попыток прикончить креветки, отодвинул тарелку и заказал нам обоим по кофе. Что значит куда девается? Ну ты же сказал, что благодаря самолету экономится целых 10 часов времени, так? Куда же такая куча сэкономленного времени потом уходит? время вообще никуда не идет. Оно прибавляется, эти 10 часов нашей жизни мы можем провести или в Токио, или в Саппоро. За десять часов можно посмотреть четыре фильма и два раза поесть. Так или нет? А если ни охота не есть, ни кино смотреть, ну, это уж твоя проблема. Время тут ни при чем». Она закусила губу и стала рассматривать тяжелые и приземистые Боинги за окном. Я занялся тем же. Своим видом 747-ой. Всегда напоминал мне жирную безобразную старуху, обитавшую по соседству в городе моего детства. Огромные обвислые груди, отекшие ноги, короткая усохшая шея. И летное поле аэропорта теперь сильно смахивало на гигантский зал заседаний таких вот старух. Десятки, сотни жирных старух одна за другой то появлялись, то покидали собрание. Пилоты и стюардессы Снуя от них к зданию аэропорта и обратно, хоть и вытягивали шеи в попытках сохранить гордый вид, но на фоне этих гигантских уродин смотрелись просто ощипанными цыплятами. Когда люди летали на DC-7 и Фрэншипах, такого чувства, возможно, и не появлялось бы. Хотя я не помню, как тогда было на самом деле. А может, так чудилось лично мне от того, что 747 был похож на жирную и безобразную старуху из моего детства. Слушай, А время растет?» — Вдруг спросила подруга. Не. Время не растет», — сказал я. Собственный голос неожиданно показался мне странно чужим. Я откашлялся и хлебнул наконец подданного кофе. Время не растет». Но на самом деле, его ведь становится больше, верно? Как ты и сам сказал, оно прибавляется. сокращается тот его отрезок, который нужен для перемещения в пространстве. Общий же объем времени не меняется. Скажем так, больше кино можно посмотреть, вот и все. — Если, конечно, хочется смотреть кино, сказала она. Тем не менее, прибыв в Саппоро, мы все таки посмотрели кино, Причем целых два фильма сразу.